Шellenberg выключил приёмник, но ещё несколько минут стоял у него, словно ожидал, что голос фюрера прорвётся и через технические запоры. Вошёл секретарь и протянул ему сложенную в четверть газету. "Ифелькише Биобардер", сказал он. "Как вы велели, бригада фюрер". Однако Шellenberg уже мог и не разворачивать её. Авторские амбиции его были удовлетворены. Из того текста, который он предложил Гейдриху, в качестве всего лишь основы для текста «Воззвание к германскому народу», фюрер не изъял ни строчки, как, впрочем, ни строчки и не дописал. Хотя сам Гейдрих, судя по всему, был не в восторге. Прочтя описание своего подчиненного, он выразительно пожал плечами, несколько раз перетасовал странички и, положив их в массивную страничку, украшенный большим имперским орлом коричневую папку проворчал главное, что фюрер получит это вовремя у него есть целый штат секретарей и помощников пусть поизде舍ряется а затем поднял глаза на шеленберга мрачновато ухмыльнулся какие бы изменения в этот текст фюрер не внёс можете считать шеленберг что вторая мировая война была объявлена росчерком вашего пера. Не извините, Гроппенфюрер, я бы так не сказал. Завидаю. Не стал реагировать на его замечание Гейдрих. Мне каждому отведена такая историческая роль. Тогда скорее вашего пера, господин Гроппенфюрер, сс, поскольку на нём стоит ваша виза. Весь, как всегда, будет много, как со временем и претендентов на авторство на исторический факт. Вот он, в этой папке. Вы хотя бы и копию для себя оставили с собственными правками. Шлингерг понимал, что логичнее было бы ответить нет, но коль уж момент действительно исторический, решил придерживаться его правды. Оставил, конечно, Рассматривая его как исходящий документ, и потом, может, понадобится доработка. Правильно сделали бригады фюрер, когда вас поведут на суд народов, как одного из отцов и духовных наставников этой войны, на вашей груди палач закрепит именно этот текст. Их охот, которым Гейдрих раздразился, произнесся эти слова. показал шеленбергу хоха там из пресподней мне бы и не хотелось чтобы ваши слова оказались пророческими группенфюрер эсс с особым нажимом произнёс шеленберг это эсс памятуя каким изловным эпитетами наделяла коммунистическая пропаганда их по образу и подобию и иезуитского созданный чёрный орден фашизма А успокойте, Шелленберг. Медленно двигал широкими массивными скулами жерновами гейдрых. Пророком я всегда был плохим. Именно поэтому всегда был неплохим солдатом. Две эти потасти несопоставимы. Будем надеяться, несколько оскорблённо проговорил Шелленберг. Нагид их уже и не слушал его. Кто-то позвонил ему по телефону, и не обращая внимания на бригады фюрера, начальник главного управления имперской безопасности с упоением переспрашивал: "Да, войска уже продвинулись почти на 100 км в сторону Минска? Я в привалтике. Прекрасно, штандартенфюрер, прекрасно. Нам с вами можно ли сожалеть?" что завтра мы не окажемся в наступающих порядках дивизии «Дас-Рейх» или «Мертвая голова». А как обстоят дела с подготовкой на Украинском фронте? Понятно. Значит, уже завтра к ночи наши войска будут во Львове. Тем более, что в действие должны вступить группы национал-партизан. Ну, румыны, это понятное дело, они не в счет. Положив трубку, Гейдрих... Словно бы не замечая Шелленберга, самодовольно потер руки. «Уверен, еще сутки не пройдут, а сотни тысяч квадратных километров вражеской территории окажутся под гусеницами наших танков. Из-за этого следует, что фюрер все-таки прав. Он единственный среди нас провидец. Если уж вам так хочется видеть среди нас... правиться прорицателя Шленберг Кстати, а почему вы всё ещё сидите здесь? Что ваших распоряжений? Поднялся Шленберг, не решаясь уточнять, после какой информации шеф настроился столь воинственно. Ах, да, я ведь до сих пор не отпустил вас. Так точно, Группенфюрер СС. Но ведь вы же слышали, что происходит? Теперь у вас работы хватит и без моих распоряжений. Поднялся он, чтобы идти к фюреру. Я Оль, но уже в проеме двери бригады фюрер вдруг услышал. А ведь теперь вы, Вальтер, станете известны как специалист по воззваниям. Не исключено, что уже завтра вам позвонит сам Лаврентий Берия и предложит составить. Точно, такой же документ для Сталина, естественно. Вот этим воззванием я бы действительно гордился, натянуто улыно Шаленберг. Но это происходило вчера, а сегодня, вернувшись за стол Шаленберг сразу же развернул газету и с удовольствием углубился в чтение, несмотря на всю жалость Гейдриха. В корне он был прав. Как к этому не подходи, а вторая мировая война была объявлена росчерком его Шленберга пера. И ни историей, ни друзьями, ни завистникам от этого факта уже не уйти. А что касается шутки относительно звонка Берии, как только Вальтер вспомнил фамилию главного русского палача, вошёл его секретарь и доложил, что звонят из министерства иностранных дел по очень важному вопросу из министерства иностранных улыбнулся про себя бригаде фюрер всё ещё помня о напророченном ему звонке я двери неожиданно господин шалендер мы были бы вам очень обязаны если бы вы сочли возможным принять участие в переговорах «С русским посольством!» Взволнованным голосом произнес заместитель министра иностранных дел доктор Штоуфе. «Переговоры с русским посольством? По поводу чего?» Довольно иронично поинтересовалась бригада фюрера СС. «Уж не оперемирили?» ну, «Возникла проблема репатриации сотрудников посольства. Мы должны отправить в Россию посла... Деканозова со всем штатом его посольства, а также служебный персонал советского интуриста и слишком неудачно прибывшую в Берлин делегацию советского правительства по вопросам торговли, а благодаря этому помочь вернуться в Берлин нашему послу, графу Шоуленбургу с его подчиненными. Бригады фюрера СС выдержал паузу. переговоры с русскими среди которых добрый десяток русских разведчиков Саманчева я немедленно выделю двоих своих сотрудников а также лично приму участие в переговорах в тех случаях когда это будет необходимо имперский министр фон Рিবেনтруб доложит об этом фюреру который уже потребовал самым строгим образом «Контролировать отъезд всех названных русских», — объяснил ситуацию доктор Штоуфе. «Конечно, было бы неплохо завладеть той документацией, которой они обладают, но поскольку решено соблюсти все международные нормы дипломатического приличия, то мы постараемся их соблюсти, господин Штоуфе, при том, что я, конечно же, дам правил». указание своим агентам максимально отследить все действия русских а также их контакты вплоть до пересечения репатриантами границы Советского Союза впрочем не только до пересечения благодаря бригаде фюрер а ведь мы совершенно упустили из виду этот участок деятельности честно признался себе шелленберг Когда разговор был завершён, в суете и нервозности, предшествовавшей сегодняшнему наступлению Вермахта, мы, политическая разведка, упустили тот момент, что придётся объединяться посольствами, а также дипломатическими, правительственными, интуристскими и прочими структурами. Он вызвал секретаря, попросил немедленно связаться с агентами из управления в имперском министерстве иностранных дел и доложить ему все сведения о деканозове, а его сотрудниках, а также всю агентурную разработку сотрудников Интуриста. Вторая мировая война, провозглашённая росчерком пера бригады фюрера Сс. Шелленберга, вспомнил он слова Гейддыха. А что? В этом что-то есть. по крайней мере на надгробной плите эти строки выглядели бы впечатляюще